Ерин шел в лабораторию бесконечными подвальными переходами и спокойно размышлял о случившемся. Жизненный опыт и знания психологии научили его не огорчаться из-за подобных столкновений с косностью, гнусностью или непониманием. Что ж, на то и существуют люди, подобные Цибульскому. Чтобы ученый делался крепче, яростнее, убежденнее. Беда в том, что я сам не уверен в правильности своего пути с этикой. Еще не добыты сколько-нибудь убедительные данные. Пусть неудачными окажутся эти первые опыты, но все равно, они лишь малая часть исследований, намеченных в ближайшие годы. Иван Родионович, можно вас на два слова? Извините, что я так на ходу, но в другое время вас трудно поймать. Либо идут опыты, либо вас нет. Гирин обернулся и увидел взволнованного и серьезного Демидова, который работал в лаборатории транквилизаторов. Мне только один ваш совет. Как психолога глубинных структур. Вы произвели меня в новый чин, в новую специальность. Я прежде всего врач. Так и я тоже. Поэтому и советуюсь. Вы работаете с ЛСД и другими Глюциногенами. Да. И мне внезапно пришла в голову такая идея, что показалось куда важнее всего, чем занимаюсь сейчас я. издавно мечтой людей был напиток счастья. Например, в ведах Индии это как ее. Э -э Сома. Да, да, да, да. Uh -huh. И помните, у поэта честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Так вот вы хотите заняться изобретением напитка, да? Э -э, лекарство. Totally. Но все равно, Лекарство, сон золотой. Вот именно. Подумайте только. Ведь Давно уже думано да, и отброшено. Ну, почему же? Чтобы видеть сны золотые, надо иметь золотую душу. А в бедной душе откуда возьмется богатство грез? <с Люди лишь отупеют и одуреют, как от алкоголя. Некогда вино вдохновляло поэтов, а теперь обесмыслившиеся от него доскотского состояния мужчины избивают детей, женщин. Значит, дело не в лекарстве. Вы поняли меня. Надо дать человеку богатство психики. Вот за что мы, врачи, должны бороться. Да. А без этого, как бы хорош ни был ваш состав, так. он неминуемо обернется бедствием, расслабляя торможение и высвобождая дьявола первобытных инстинктов.